Эпилог. Я не люблю людей, которым свойственно твердить. Как всегда, я оказалась права. Но сейчас вынуждена сказать именно эту хвастливую фразу. Я оказалась права. Когда мы примчались к пожилой даме, та спешно паковала чемоданы. Поскольку допрашивала актрису Чеслов, поверьте, у него заговорит даже чугунная статуя партизана. Вера Кирилловна рассказала правду. Я лишь молча кивала в такт ее ответом на вопросы моего начальника. «Да», — устала, — подтвердила старуха. «Я любила Тима намного больше Агаты. Вслух всегда говорила обратное. Стеснялась того, что не могу относиться к детям одинаково. Да, Тимофей хотел отомстить Антону Георгиевичу и случайно убил тех бедных девушек. Случайно?» — не выдержал Коробков. «Столько раз, и все нечаянно?» «Конечно!» — кивнула Вера Кирилловна. «Мой сын не способен на злой поступок!» «Именно поэтому, зная о добром сердце отпрыска, вы организовали ему два фиктивных брака с медсестрами, чтобы те во все глаза присматривали за мальчиком?» «Не выдержала я». Лицо Веры Кирилловны исказилось, как у человека, который внезапно увидел в супе муху. «Это очень неприятные особы!» — заскрипела она. Обе, естественно, влюбились в Тимошу. Впрочем, тут я их не виню. Елена сразу стала продвигать Тима и навредила его здоровью, упав в пропасть. Кротовой хорошо, она умерла. А каково моему мальчику? Он привык к этой мерзавке. Тимофей не любит жить один. Пришлось срочно искать замену Ленке. Димон чихнул. Я замерла, забыв дышать. Даже Чеслов растерялся, услыхав последнее заявление мамочки. Пожилая актриса, не замечая произведенного впечатления, вещала дальше. Эстер оказалась еще хуже. Бесхарактерная дура. Конечно, Тимоша не выдержал жизни с идиоткой и под влиянием стресса нечаянно убил совершенно незнакомую девушку. Понимаете, в декабре у мальчика бывает депрессия. Он столкнулся на улице с какой-то дурой. Та наверняка что-то ему сказала. «Тимошу нельзя винить в случившемся...» «Вся ответственность за неприятный казус лежит на Ротшильд». «Неприятный казус — это смерть молодой женщины, которая на свою беду попалась на глаза маньяку?» — уточнил Димон. Актриса поджала губы и ничего не ответила. Зато я обрела дар речи. «И вы поняли, что надо спешно увозить сына из России? Не ровен час его поймают. Придумали историю с воскресшей Еленой Кротовой». Заставили дублера Тима сыграть роль звезды в обыденной жизни. Вера Кирилловна вдруг улыбнулась. Тим молод, ему еще работать и работать впереди десятки проектов. А что дублер? Он зависим от актера. Нет, Тимофея, и двойник не нужен. Я честно сказала двойнику: у сына снова приступ депрессии. А надо именно сейчас устроить масштабную пиар-компанию. Конечно, дублер согласился. Он и раньше замещал Тимофея. Фанаты и не менее глупые журналисты не способны заметить подмену. «Вы подложили прощальное письмо в карман дублюру», — сказал Чеслов, великолепно зная, что никто ни на секунду не усомнится в подлинности почерка Моркова. Тем более, что он сам под вашу диктовку написал записки. «Кстати, вы допустили много просчетов. Один из них — заявление о том, что вы достали из ящика предсмертную записку сына. На ней нет отпечатков пальцев посторонних людей». «Как же листок доставили по адресу?» «И вы сильно рисковали, Дублер мог случайно обнаружить бумагу и заподозрить неладные». «У меня остался последний вопрос. Как вы умудрились угостить двойника дармидолом? Вера Кирилловна вздернула подбородок. «Груша». «Груша?» — хором спросили мы с Димоном. Актриса довольно улыбнулась. «Идиот обожал груши, мог есть их десятками». Я купила сочный фрукт, вколола в него шприцем лекарства и велела Эстер дать его дураку, когда тот сядет в машину. Я прекрасно знала, что он сожрет грушу довольно быстро. «Вы вновь рисковали», — холодно заметил Чеслов. Дублер мог отказаться от угощения. «Но он его слопал», — с торжеством заявила актриса. «Я никогда не просчитываюсь и всегда получаю то, что хочу. Если бы Тим слушался меня, но нет». Я просила его, не откровенничай, Сестер. Но сыну захотелось выговориться. А Ротшильд дура! Возьми и ляпни в самый неподходящий момент про деда Снегура и Морозочку. Господи, как мне хотелось дать ей по морде! Мне плохо!» Вера Кирилловна со стоном упала на диван. Уж не знаю, на самом ли деле у старухи прихватило сердце или она умело изобразила инфаркт, но Чеслову пришлось вызывать скорую помощь. Сейчас Марковкина лежит в частной клинике, и врачи уверяют, что ее даже нельзя вывести в коридор. Впрочем, в упомянутом коридоре топчутся адвокаты, которых нанял Егор Кириллович. Никаких улик против Бероева нет. Предъявить ему обвинение, опираясь лишь на логические выводы, никто не разрешит. «Отлично понимаю, кто первый помощник мамочки!» злился Ярошенко. «Но где доказательства?» «Вера Кирилловна открестилась от всего сказанного в нашем присутствии. Адвокаты потребовали медицинской экспертизы, а доктора мигом заявили. Мозг Марковкиной из-за дающего перебои сердца не снабжался кровью в необходимом количестве. Из-за этого Вера Кирилловна была неадекватна. Ее признание нельзя считать заявлением нормального человека». Лилия Петровна Крутикова наотрез отказалась беседовать с Ярошенко. Антон Георгиевич потерял речь, От него Лёня ничего не добился. Галина Юдаева умерла. Ее сестра Вера Киселева не особенно горевала по больной родственнице. Медсестра Юлия в спешном порядке уехала на Кипр и устроилась там на работу в частную клинику, которая по странному стечению обстоятельств принадлежит, как и созвездие, жене Лариона. Сам психотерапевт, припеваючи живет в Америке, в Россию приезжать не собирается. Где Тим, неизвестно. Вера Кирилловна молчит, Егор Кириллович делает вид, что вообще ни при чем, а остальные участники масштабного спектакля либо мертвы, либо сбежали за границу. Но я знаю, что Лёня Ярошенко обладает характером сибирского кота. Он сядет у норки и станет тихо ждать момента, когда наглая мышь высунет из укрытия кончик хвоста. Если надо, кот проведет в засаде не один день. Лёня не собирается спускать на тормозах дело Веры Кирилловны. Рано или поздно мамуля захочет связаться с сыночком-маньяком, и Ярошенко поймает парочку. Но пока Морков на свободе. Думаю, его увезли в одну из жарких стран, где не бывает снега, который ввергает убийцу в депрессию, а потом в бешенство. 31 декабря мы с Гри улетали во Францию. Муж решил сделать мне подарок – Новый год в Париже. Путь до столицы мировой моды недолгий, В полдень по московскому времени мы уже очутимся в аэропорту Шарля-де-Голля. Багажа у нас не было. «Ехать во Францию со своими шмотками глупо», — сказал Гри, когда я попыталась сложить чемодан. «У нас с тобой две цели. Первая — посмотреть кое-какие музеи, а вторая — устроить шмотинг». «А теперь скажите, ну у кого еще, кроме меня, есть такой супруг?» Мы с Гри достаточно быстро прошли таможню и притормозили у металлоискателей. В проеме спиной к нам стояла женщина, одетая в шорты и футболку. Похоже, тетка собиралась пить сегодня шампанское в Дубае. «Че, догола раздеться?» — рыдающим голосом спросила она. «Они звенят!» «Украшения, часы, металлические предметы в карманах», — равнодушно спросила пограничница. «Сняла и вынула», — ответила женщина. Мне ее голос вдруг показался знакомым. «Искусственные суставы, протезы...» По-прежнему спокойно перечисляла девушка в форме. «Я похожа на инвалида?» — возмутилась туристка. «Осколки снарядов, пули в теле есть?» — продолжала служащая. «Сколько мне лет, по-вашему?» — взвизгнула баба. И «Еще спросите про наконечники копий и ядро из катапульты, который, черт знает в какие века крепостные стены валили!» «Зоенька, не нервничай! Просто ворота сломались!» Сказал сзади тоже узнаваемый голос. Я обернулась и увидела Роберта. «Таня!» — обрадовался тот. «Мы в Эмираты, а ты куда?» «Слава богу, не туда!» — выпалила я и услышала смешок Гри. «Привет!» — обернулась Зоя, по-прежнему стоя в проеме ворот. «У них рамка сломалась!» «Аппарат в исправности!» — бесстрастно возразила пограничница. В вашем теле есть металл. По-твоему, я железный дровосек? обозлилась Зоя. Стою здесь в шортах и майке, почти голая. Если ты считаешь, что я прячу сталь в желудке, могу тебя разочаровать. Я не жру гайки. Штыбзик, подпрыгнула я. Он, ну, того, покинул тебя? Нет, растерялась Зоя. Не заметила. Девушка сообщила я пограничнице. «Все в порядке, не волнуйтесь. У терешиной в желудке нет гранаты или разобранного на части автомата. Она случайно проглотила штыбзик». Девушка в форме потеряла невозмутимость и с растерянностью переспросила. «Штыбзик? Может, это Мурзик?» не кстати затеяла спор Зоя. «Мурзик?» — эхом повторила пограничница. «Сейчас объясню», — засуетился Роберт. «Таня чинила Зоечке зуб. Она это делала впервые». в смысле Танюша, поэтому не очень умело обращалась с инструментами, ну и запихнула в Зоиньку штыбзик или мурзик. Ам и нету, она его проглотила. Я понятно растолковал. Мы пойдем на посадку?» Гри закашлялся, пограничница посмотрела на меня. «Вы стоматолог?» «Нет», — честно ответила я. «Значит, он врет», — напряглась девица. «Роберт не солгал», — вздохнула я. «Мы пользовались самопломбирователем!» «О -о -о, протянул Гри. «Забавно!» «Зоя съела штыбзик», — повторила я. «Он не опасен для окружающих!» «Он морзик!» — уперлась Терешина. Девушка отдернула китель и приказала мне. «Проследуйте через рамку!» Я подчинилась. За мной безо всяких затруднений прошел Гри. «Ты в самолете расскажешь мне про свой опыт дантиста? веселился муж. Пограничница не стала нас задерживать. «Эй, а мы?» — возмутился Роберт. «За вами сейчас придут», — пообещала девушка. «Проверят на специальной аппаратуре, и если штыбзик...» «Морзик!» — с упорством ослицы брякнула Зоя. «Он морзик!» «Не является предметом, запрещенным к вывозу, и не представляет опасности для окружающих, вы сядете в самолет», — пообещала девушка. «Я решила утешить красную от злости терешину». «Не переживай, штыбзик, ерунда!» «Морзик!» — гаркнула Зоя. «Ну, Танька, чтоб тебе свиным гриппом за вредность заболеть! Кто просил сейчас об инструменте болтать?» От растерянности я чихнула, а пограничница неожиданно по-человечески укорила Терешину. «Некрасиво подруге гадости говорить! Неужели вы забыли пословицу? Не рой другому яму, сам в нее попадешь? Зоя засопела. Роберт надулся, В этот момент к ним подошел стройный парень в форме и повел их к двери с табличкой «Личный досмотр». Мы с Гри пошли в «Дьюти-фри», я обернулась и помахала рукой пограничнице. Та улыбнулась в ответ. «Надо же, девушка оказывается милая. Быть суровой ее вынуждает служебная инструкция. Служащая аэропорта совершенно права. Никогда не следует никому желать зла, оно к вам бумерангом вернется». Впрочем, если кто-то роет вам яму, не возмущайтесь и не расстраивайтесь. Спокойно подождите, пока недруг завершит свою черную работу, налейте в яму воды, запустите туда карпов и наслаждайтесь удачной рыбалкой.